к шлагбаумом. «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот, что бы я ни сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы. «Ну что же, разве я лгуня какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого?»